На следующий день императрица нашла, что у меня появились подозрительные пятна на лице. Привела доктора Боткина и Полякова, которые определили корь в очень сильной форме. Заболела и Татьяна Николаевна. Дорогая императрица, забыв все свои недуги, одев белый халат, разрывалась между детьми и мной. В полусне я видела государыню постоянно возле моей постели. То она приготовляла питье, то поправляла подушки, то говорила с доктором. Подозрительно стали кашлять Мария и Анастасия Николаевны. В полузабытии я видела родителей и сестру, и помню, как долетали до меня их разговоры с государыней о каких-то беспорядках и бунтах в Петрограде но о первых днях революции и восстания резервных полков ничего не знала. Знаю одно, что, несмотря на все происходившее, государыня была вполне спокойна и мужественно выслушивала все доходившие до нее известия. Когда моя сестра пришла и рассказала государыне, происходившее в Петрограде, говоря, что пришел всем конец, императрица только улыбнулась, и старалась успокоить мою сестру. Ее Величество рассказывала, что преданный им великий князь Павел Александрович первый привез ей официальное известие о революции. Революция в стране во время мировой войны. И тут ее Величество не потеряло присутствия духа. Сознавая, что ничего спасти нельзя, она никого из министров не вызвала и к посольствам с просьбой о защите ее и детей не обращалась, а со спокойствием и достоинством прощалась с приближенными, которые понемногу все нас покидали. Одни из боязни за себя, других же арестовывали. Уехал граф Апраксин, генерал Ресин, ушли Фригель, адъютанты слуги, офицеры и, наконец, полки. После каждого прощания... Государыня возвращалась, обливаясь слезами. Ушли от меня сестра Милосердия, санитар Жук, доктора Лазарета. Спасались все, кто мог. Императрица не теряла голову, всех успокаивала, за всеми ходила, всех ободряла. Никто не слышал от нее слова ропота. Никогда не забуду ночи, когда не многие верные полки Сводный конвой Его Величества, гвардейский экипаж и артиллерия окружили дворец, так как бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все разнести, толпами шли по улицам к дворцу. Императрица вечером сидела у моей постели. Тихонько завернувшись в белый платок, она вышла с Марией Николаевной к полкам, которые уже готовились покинуть дворец. И, может быть, и они ушли бы в эту ночь, если бы не государыня и ее храбрая дочка, которая со спокойствием до 12 часов обходили солдат, ободряя их словами и лаской, забывая при этом смертельную опасность, которой подвергались. Императрица сказала моей матери, «Я иду к ним не как государыня, а как простая сестра милосердия моих детей». Выйдя на подъезд... Императрица вспомнила, что я могу услышать, как полки отвечают на ее приветствие. От меня еще государыня скрывала происшедшее и приказала камердинеру сказать мне, что полки ожидают прибытия государя. Даже в такую минуту она меня не забыла. На следующий день полки с музыкой и знаменами ушли в дому. Гвардейский экипаж под командой великого князя Кирилла Владимировича. Те же полки, те же люди, которые накануне приветствовали государню, «Здравия желаем ваше императорское величество!» и караулы ушли. По дворцу бродили кучки революционных солдат, которые с интересом все рассматривали, расспрашивали у оставшихся слуг объяснения. Особенно их интересовал Алексей Николаевич. Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы им его показали. Императрица продолжала оставаться спокойной и говорила, что опасается только одного –